Глава 8. Лара. Лара заслонила глаза ладонью, чтобы поверхность горного озера не слепила бликами, и вгляделась в вселение среди деревьев на западном берегу, тщательно отмечая его особенности. За последнюю неделю она посетила дюжину таких же, осторожно расспрашивая местных о красивой женщине с черными волосами и синими, как море, глазами. Сарина, её самая близкая, самая любимая сестра. Именно ей Лара подложила в карман записку с объяснениями за несколько минут до того, как отравила её и остальных. О, в тот момент она была уверена, что сёстры поймут её обман, что они очнутся от близкого к смерти отцепинения, найдут записку и осознают, что она подарила им шанс на жизнь и свободу что они, даже не испытывая благодарности, поймут, по крайней мере, что это был единственный способ сделать так, чтобы все они выжили. Остервенение Мэрэлин потрясло эту веру до основания. Конечно, у нее было больше всего причин злиться. Мэрэлин избрали из всех сестер, чтобы именно она стала королевой Тиканы, и Лара лишила ее этой чести или, скорее, сопутствующего вознаграждения, которое посулил отец, сказала себе Лара, припоминая маниакальный блеск в глазах сестры, когда та раскрыла свои истинные мотивы. Но, возможно, другие сестры по этой же причине ненавидят Лару за то, что она сделала. Вся их жизнь прошла в соперничестве за место, которое заслужила Мэрилин, и хитростью забрала себе Лара. Она обманула их всех, отравила их предоставила им с трудом выбираться из красной пустыни без припасов и верблюдов теперь ей казалось что сёстрам достаточно будет один раз взглянуть на неё и ей тут же перережут горло в наказание лишь насчёт Сарины Лара была уверена что та простит её за содеянное Сарина была самой умной из сестёр жестоким бойцом суровым стратегом и прирождённым лидером Она по праву должна была стать лучшей из них, но снова и снова ее достижения оказывались всего лишь средними. Лара пришла к выводу, что в этом и заключался ее замысел, но если кто-то из наставников и подозревал, что Сарина делает это намеренно, доказательств у них не было. Сарине хватало ума не признавать, что она саботирует свои шансы стать королевой, но, как поняла Лара, сестра испытывала откровенный страх. Говорят, этика окутана таким плотным туманом, что дальше десяти шагов в любую сторону ничего не рассмотреть, шепнула ей Сарина однажды темной ночью в их общей спальне. Там такие густые джунгли, что сквозь них нужно прорубаться, а тех, кто замешкается, ветви ловят как паутина муху. Я слышала, на островах никогда не видно неба. Похоже, это замечательно, пробормотала Лара. Мне бы не помешала передышка от солнца. Похоже на могильник, отозвалась сестра. В то время её опасения не имели большого значения, но когда Серин вплотную занялся обучением сестёр, заставляя их пытать друг друга, Лара поняла страх Сарины. Она видела срыв сестры, когда остальные лопатами засыпали её в яме песком, хороня заживо. Слышала её мольбы, как она предлагала рассказать что угодно, лишь бы выбраться. Серин лишь с отвращением скинул руки и закричал, что эти концы на самом деле зароют Сарину живьём, если она во всём сознается, а затем приказал бросить её обратно в яму, чтобы повторить упражнение. Снова и снова, пока Сарина не научилась управлять своим ужасом, скрывать его, уравновешивать чем-либо. Но так и не смогла его победить. Именно поэтому Лара оказалась теперь в самой высокой точке Маредрины, в горах Крестек. Горный хребет тянулся вдоль восточного побережья, скалистый и дикий, сплошь сверкающие озера, бурные ручьи и свежий запах сосновой хвои. В этой малонаселённой местности в основном уединенно жили в хижинах охотники и звероловы. Деревушки в долинах и по берегам озёр редко насчитывали больше ста человек. Пересекать горных хребет было опасно. Он был известен частыми оползнями, затопленными тропами, а зимой и лавинами. Дело усугубляли и разбойники с большой дороги, которые караулили путников на нескольких известных маршрутах на север и на юг. Жуткое место, по мнению Лары, холодное и неприветливое. Но горные вершины поднимались высоко в небо, открывая широкий вид на мили и мили вокруг. и Илара сердцем чувствовала, что Сарина отправилась именно сюда. Но выследить её, конечно, совсем другое дело. В те дни, перед роковым ужином в оазисе среди пустыни, не было возможности обсудить, не раскрывая свой план, как им воссоединиться с сёстрами в будущем. Вот почему все зависело от того, найдет ли Сарина её. Девушки знали, что отец хотел их убить. Вполне возможно, они также знали, что Мэрилин рассекретила прикрытие, которое придумала Лара. В любом случае они бы подготовились к погоне, а также к встрече с любым, кто придет их искать. Все сестры Вэллиант, как и Лара, были охотницами. Ей требовалось только задеть одну из их ловушек. И раз в последнем селении ей подтвердили, что здесь, возможно, живёт молодая женщина по описанию похожая на Сарину. Лара полагала, что ей это удалось. Лара спешилась, привязала горного пони подальше от тропы, так чтобы его не было видно, и направилась к деревушке. Из труб шёл дым, двое мужчин натягивали на рамы шкуры на просушку. Мех в итоге должен был отправиться через мост на продажу, чтобы послужить оторочкой плащей и перчаток эрендельских и аморитских дворян. Ещё один здоровый и сильный мужчина, голый по пояс, рубил дрова, добавляя их к большой поленнице. Пожилая женщина, присев у костра, поворачивала мясо на вертеле, а позади неё носилась между домами толпа детей. Даже сквозь деревья Лара на расстоянии расслышала их смех. Она обошла селение кругом, мысленно отмечая каждого человека и оружие при нём, а также пути отступления, если ситуация обострится. В горах жили достаточно мирно, но нужда заставляла местных настороженно относиться к незнакомцам и сделала их умелыми бойцами. Никто пока не побеспокоил её. Но это могло измениться в мгновение ока. и она совершенно не хотела, чтобы слух о женщине, похожей на неё, достиг ушей серена в Венеции. Особенно в купее со сведениями, что она ищет других женщин, подходящих под описание принцесс Веллиант. Удовлетворившись разведкой местности, Лара шагнула было к границе деревушки, на кончике языка у неё уже вертелась история о поисках пропавшей сестры. Как дверь одного из домов отворилась, и наружу вышла Сарина с корзинкой на руке. Лара застыла на полушаге. Её сестра появилась в том же дворе, где мужчина рубил дрова. Он прервал работу, вытер пот со лба и склонился к Сарине, прошептал ей что-то на ухо. Зазвенел её смех, и она откинулась назад, открыв между полами плаща заметно оттяжелевший живот. И два церемониальных брачных клинка на поясе у Лары перехватило дыхание. Сарена кокетливо подмигнула через плечо улыбающемуся мужчине и пошла по тропинке к лесу. Плащ развивался за её спиной. Лара не двигалась с места. В её разум постепенно просачивалось осознание того, насколько всё изменилось. По какой-то необъяснимой причине она представляла себе, что найдет сестер такими же, какими помнила их, принцессами-воительницами, соперничающими за право защищать свою страну, словно они навсегда застыли в этом состоянии. Вот только прошло больше полутора лет с тех пор, как она оставила их в оазисе, и, по крайней мере, Сарина продолжала двигаться дальше, вышла замуж, забеременела, наладила свою жизнь. Именно этого Лара и желала сёстрам. Но как ей теперь вмешаться? Как поставить под угрозу всё, что Саре удалось построить для себя? Предложить рискнуть жизнями людей, которых сестра явно любила, ради того, чтобы исправить Ларины ошибки, ради того, чтобы спасти одного человека? Лара закрыла глаза. Слёзы закапали на шарф, повязанный вокруг шеи. Она поняла, что ей нужно уйти, оставить сестру в покое, раз уж она сама, купила его для всех них столь дорогой ценой, попытаться найти ещё кого-то к кресту, может быть, Бронвин или вовсе никого. Возможно, в этом случае ей следует действовать одной. А затем у её горла возник клинок, и знакомый голос произнёс: Если ты думала застать нас врасплох, расплох, то ты еще безумнее, чем мы полагали.